Глава третья. Желюзи на открытых окнах были опущены, в большой комнате стоял прохладный зеленоватый полумрак. Пахло хвоей, сосны снаружи шумели ровно и однообразно, как не шумит ни одно лиственное дерево. Время от времени солнечный зайчик проскакивал по потолку, наверное, опять мальчишки подвесили к ветке зеркальца. Скрипнула дверь. Таня сунула под простыню третий том «Войны и мира» и мгновенно притворилась спящей. Осторожные на цыпочках шаги приблизились к ее кровати. — Николаева! — раздался шепот дежурной вожатой Ирмы Брейер. — Вставай-ка, к тебе приехали! Таня потянулась и приоткрыла глаза, старательно разыгрывая пробуждение. Потом вдруг удивилась, кто мог к ней приехать. Окончательно открыв глаза, она уставилась на Ирму, хлопая ресницами. — Ты, наверное, что-то напутала. Кто может ко мне приехать? — К тебе, к тебе, — нетерпеливо повторила вожатая. — Какой-то военный. Он ждет в столовой на веранде. — Одевайся живее, только без шума. Таня кубарем вылетела из постели. — Ой, знаю! — взвизгнула она тихо, хватаясь за свои вещи. — Ирмочка! «Это танкист, правда?» «Кажется, да». «А ты что это, опять читала?» Отброшенная простыня предательски приоткрыла край книги. «Николаева, сколько раз нужно тебе повторять, что во время мертвого часа читать запрещено? Ты хочешь носить очки, да?» «Ой, что ты, Ирмочка, лучше умереть сразу. Я ведь совсем немножко, полстранички. Я днем совсем не могу спать, правда». И потом, здесь вовсе не так темно. Это тебе с непривычки кажется. Вожатая опять принялась говорить строгим тоном разные скучные вещи, но Таня уже помчалась к выходу. Съехав для скорости по перилам, вышедшая следом Ирма Брейер только крикнула что-то и безнадежно махнула рукой, она выскочила наружу в августовский послеобеденный зной и понеслась к лагерной столовой. На увитой диким виноградом веранде Уже сновали дежурные, расставляя по столам чашки и корзинки с хлебом для четырехчасового чая. Таня еще издали увидела лежащую на углу крайнего стола около входа знакомую фуражку с черным околышем. Владельца ее не было видно из-за винограда. Она взлетела по ступенькам, готовясь наброситься на дядю Сашу, и вдруг замерла. Это оказался вовсе не дядя Саша». а какой-то совершенно незнакомый ей худой лейтенант с пышной шевелюрой завидного черного цвета. Лейтенант улыбнулся и встал. — Это вы будете, Николаева Татьяна? — спросил он с твердым кавказским акцентом. — Угу, — растерянно кивнула Таня. — А вы ко мне? — Лейтенант Сараян. Вместо ответа представился гость, протягивая ей руку. Таня пожала ее по-мальчишески, тряхнув головой. «Вы не от дяди Саши?» Просияла она вдруг, только сейчас догадавшись. «Так точно. От него. Он просил заехать. Я сейчас в Баку еду, и у меня еще в Кисловодске есть одно поручение. Обязательно нужно сделать. Очень просили. Так что вы сейчас собираетесь, поедем вместе». «Куда? В Баку?» Таня нерешительно сморщила нос. Лейтенант засмеялся. «Зачем так далеко?» «В Кисловодск, понимаете? У меня поручение есть. Один наш командир раненый лежит, а жена в Кисловодске и ничего не пишет. Просил заехать, спросить, почему не пишет. Поедем вместе, я вам про Александра Семеновича расскажу, а вечером привезу обратно. Согласны?» «Еще вы! воскликнула Таня, и вдруг погасла. «Ну, «Только, я думаю, ничего из этого не выйдет. Нам ведь нельзя так просто взять и уехать. Нужно разрешение брать у заведующей, а она, я боюсь, она не даст. Она страшно строгая, ужасно. Эй, -э -э, я уже с ней поговорил, не думайте. Она только сказала, чтобы не слишком поздно, чтобы обязательно к восьми быть здесь». «А, ну тогда хорошо», — опять просияла Таня. «Неужели вы так из самой-самой Монголии приехали?» «Из Монголии», — улыбнулся лейтенант. «Ох, как интересно! Так когда мы едем?» «Когда захотите, у меня здесь машина». «Ага, ну тогда я сейчас только переоденусь. Вы самураев видели? Правда? Ой-ой-ой! Ну хорошо, вы подождите минутку, я сейчас. Потом вы мне все расскажете». Таня бегом вернулась в спальню, и начала тормошить Людмилу. — Люся, вставай сейчас же, слышишь? Приехал лейтенант от дяди Саши из Монголии. Давай мне свою парадную юбку, прессированную быстро. Я сейчас с ним еду в Кисловодск, а то я свою еще не зашила. Людмила приподнялась на локте. — От Александра Семеновича? Серьезно? И что он рассказывает? — Не знаю, я еще не говорила. — Где юбка, Люся? нетерпеливо крикнула Таня, выбрасывая из тумбочки Люсины вещи. «Вон, внизу! Сложи все аккуратно, как было, слышишь ты!» «Ой, Люсенька, сложишь потом сама, не же когда!» За окнами резко запел сигнал гарниста. Мертвый час окончился. Девочки окружили Таню, забрасывая ее вопросами. Все знали, что у Николаева есть дядя-танкист, носящие две шпалы и сейчас принимающие самое непосредственное участие в событиях на Хелхенголе, и новость о приехавшем от него лейтенанте заинтересовала всех. — Не галдеть, девчонки! — крикнула Таня. — Я ведь и сама еще ничего не знаю. Наберитесь терпения, вот приеду, тогда расскажу. — Люся, смотри, скорее, вот эти рукава как лучше оставить так длинными или закатать? «Пожалуй, лучше закатать выше локтя», — подумав, сказала Людмила. «Угу, по-моему, тоже». Таня принялась закатывать рукав и вдруг замерла, сделав большие глаза. «Ой, Люсенька, а пятно?» «Какое пятно?» «Ну, какое, а ты же сама видела у локтя фиолетовыми чернилами. Вот такая клякса! Это вчера Олег, свинья такая, когда стенгазету готовили. Ты знаешь, я мыло-мыло, мальчишки даже пензой терли». — Все равно видно, хоть реви. — Может, не закатывать? — Ничего, закатывай, — решила Людмила. — Чернила — это не так страшно. «Правда — Правда? — с надеждой спросила Таня. — Но смотри на твою ответственность. — Ой, девочки, — протянула Зойка Смирнова. — Я бы с такой кляксой ни почем. Ты глупа, — Таня уничтожающе прищурилась. — И что это вообще за манера вмешиваться в разговоры старших? Я, по крайней мере, тринадцать лет вела себя с камней. Так, я готова. Кому что покупать? Только быстрее думайте. Так, тебе галстук? Тебе тоже? Ладно, деньги потом. Некогда мне сейчас, у меня есть с собой. Значит, всего два галстука, больше ничего? А тебе, Люсенька? Ничего? Ну, мне еще лучше. Девчонки, я побежала. Счастливо оставаться. Ведите себя прилично, не безобразничайте. Все равно узнаю. «Люська, если на ужин будет яблочный пирог, и ты не утащишь порцию для меня, то между нами все кончено. До свидания, до свидания!» Таня в припрыжку помчалась к выходу, и в дверях чуть не шибла с ног Ирму Бреер. «Николаева!» «Ой, Ирмочка, прости, я тебя не видела, честное слово. Извини, я побежала, а то меня ждут». «Погоди!» Ирма едва успела поймать Таню за руку. «А ну-ка покажись!» «Ясно!» «Юбка, как всегда, перекошена. Ирмочка, ну, я умоляю, меня ждут, понимаешь? Ничего подождут. Я не хочу, чтобы девушка из нашего лагеря разгуливала по Кисловодску чучело-чучелом. Поправь юбку, я тебе сказала. Конечно, выбить тапочки было некогда, да? Ирмочка золотая, вот самое честное слово! Пожалуйста, не оправдывайся. Ты знаешь, что до линейки ты должна быть в лагере?» «Да-да, я буду ровно в семь, честное-честное слово!» До Кисловодска было около часа езды. Сидя за рулем старого разболтанного газика, который бренчал и скрипел всеми суставами, лейтенант Сараян щурился из-под фуражки на бегущую навстречу пыльную дорогу и рассказывал о Монголии. Они проезжали сейчас самый живописный участок шоссе Сентуки кисловодск но Таня не видела окружающих красот. Она слушала лейтенанта, буквально заглядывая ему в рот, и нетерпеливо ёрзала по сиденью, когда тот замолкал, беря крутой поворот или обгоняя другую машину. «Ну — Ну-ну, и что? — торопила она его. — И что было, когда отстала пехота? — Ну, ничего, без нее пришлось начинать. Вообще-то, по правилам, это не полагается — действовать без поддержки пехоты. Но там такое положение сложилось, что нельзя было ждать. Словом, подошли мы туда одни, без пехоты, и сразу, не отдыхая, в бой. Утром так часов одиннадцать. Танков у них там не было, но артиллерия была мощная. А там такое плоскогорье, подступы все хорошо просматриваются. Ну и они, конечно, заранее пристреляли все ориентиры. А у нас люди были уставшие, За моторы тоже побаиваться приходилось. Мы ведь трое суток шли через пустыню. Знаете, что это такое? Конечно, нужно было отдохнуть, проверить матчасть, но времени на это не было. В общем, мы там как дали сходу. Лейтенант прищурился еще и покрутил головой. Может, оно и лучше вышло, что не отдыхали. Народ был злой как черт, а это ведь тоже фактор. Словом. К вечеру разутюжили этот саган вдоль и поперек. Вечером, я помню, поехал вытаскивать один наш подбитый танк. Смотрю, такая, знаете, картина прямо за душу меня взяло. Представляете, Таня, наверху такой красный-красный монгольский закат, а там закаты такие, что не расскажешь, а внизу поле сражения, понимаете... — Раздавленные пушки, трупы, танки сожженные дымятся еще. «Э, — да что я вам такие вещи рассказываю? Вот и воскликнул он вдруг, взглянув на Таню и увидев выражение ужаса на ее лице. — Хватит нам о войне! О чем хотите, будем говорить, о войне не будем. Приехав в Кисловодск, они были уже закадычными друзьями. Лейтенант уговорил Таню называть его просто по имени — Виген. а сам продолжал обращаться к ней на «вы». Это было непривычно и приятно. Таня даже почувствовала к себе некоторое уважение. Оставив машину на привокзальной площади возле аквариума, они медленно пошли по шумной, полной народу улице. — Так вот что, Танечка, — сказал лейтенант, вытаскивая записную книжку. — Давайте набросаем план действий. Мне нужно сходить к этой женщине... а вы пока погуляйте здесь полчасика, а потом встретимся вот хотя бы на этом углу. Есть? — Ладно, я тогда побегу покупать галстуки. Меня девчонки просили купить, наши пионерки. Знаете, мелкота лет по тринадцать, глупые все, невероятно. Просто не верится, что и ты когда-то была такой же. Таня пожала плечиками. — Ну хорошо, вы тогда идите, а встретимся лучше у октябрьских ван. знаете? Это вот прямо. Такое низкое здание и четырехугольная башенка с часами. А напротив еще аптека. В пять часов. Хорошо? Успеете?» Виген посмотрел на часы. «Да, успею. Я там засиживаться не собираюсь». «Ладно, договорились. Не заблудитесь только. Я за вас отвечаю». Магазин «Динамо» был недалеко за углом. Войдя, Таня осмотрелась. Потрогала обтянутую коричневой клеенкой кобылу. Ей вдруг вспомнилось, что по БГТО осталось сдавать самое трудное — упражнение на снарядах. В отделе пионерского инвентаря полки были уставлены небольшими барабанами и сверкающими шеренгами горнов. Поджидая отлучившуюся продавщицу, Таня мечтательно морщила нос, глядя на соблазнительные вещи и представляя себе, как здорово было бы научить Раечку дудеть в горн, Сама она довольно хорошо умела выбивать дробь на барабане и на страх врагам устраивать в доме комсостава ежевечерние концерты. Если бы не мать командирша, это отлично можно было бы провести в жизнь. Вернувшаяся продавщица оторвала ее от приятных мыслей. Купив галстуки, Таня вышла на улицу и остановилась. У дверей магазина двое мальчишек деловито по очереди надували волейбольную камеру, очевидно, только что купленную и еще покрытую серебристой пыльцой талька. «Эх, дураки!» — сказала Таня, понаблюдав с минуту. «Кто же так надувает? Вот я бы надула сразу. Хотите, покажу?» «Не лапай, не купишь!» — всипло ответил мальчишка. «Иди, а то как урежу!» Таня презрительно сморщила нос. «Это ты-то? Меня?» Она подошла на шаг ближе и деловито спросила. «Хочешь драться?» «Ну чего она лезет?» Плаксиво завопил вдруг мальчишка таким противным голосом, что на них оглянулись прохожие. Таня сразу отошла. «Просто не хочу связываться», — бросила она через плечо. «А то бы я из вас двоих четыре сделала». Зайдя в гастроном... Она купила для Люси полкило ее любимых тянучек. Потом на пути к октябрьским ваннам встретился комиссионный. В этих витринах всегда можно увидеть что-нибудь интересное. Таня сунула в рот тянучку и прижалась носом к стеклу. Ее внимание сразу привлек крошечный театральный биноклик, перламутровый с золоченными ободками на длинной ручке вроде ларнета. Не иначе еще пушкинских времен. «Ох, вот бы побывать там хотя бы на немножко, придумать какую-нибудь машину времени и...» Используя витрину как зеркало, Таня наклонила голову чуть на бок и сделала томные глаза, как на портрете Натальи Гончаровой. Рядом кто-то остановился. Она покраснела и быстро нагнулась, разглядывая старинные бронзовые часы под стеклянным колпаком, Оказалось вдруг, что часы идут, и стрелки показывают двадцать минут шестого. Она ахнула и помчалась по улице, расталкивая прохожих. Лейтенант уже похаживал у здания октябрьских ван, заложив руки за спину. Э, ничего, сказал он, когда Таня, прерывающимся от бега голосом, извинилась за опоздание. С делами мы покончили. Куда спешить? Я вот что сейчас подумал. Ужин в лагере вы ведь потеряли, а покушать надо. Вы шашлык любите? Я никогда не ела, только слышала. Это на палочках, как из а вкусно. Шашлык? Идемте, — решительно сказал лейтенант, взяв ее за руку. Тут есть одна шашлычная, настоящая. Сейчас увидите, что такое шашлык. Они пришли в небольшой прохладный подвальчик, где чуть пахло вином и погребной сыростью, а по стенам висели безобразно растопыренные бурдюки. С первой же минуты Таня старательно избегала их взглядом. Откуда-то доносилась странная восточная музыка. Маленький багровый толстяк с разбойничьими усами быстро накрыл на стол и поставил перед лейтенантом бутылку вина. — А этого вам нельзя, — сказал Виген, шутливым жестом убирая бутылку подальше от Тани. — А я этого и не прошу, — сморщила она нос, наклоняя голову на бок. Виген улыбнулся. — Почему вы улыбаетесь? — Просто так. Смотрю на вас и улыбаюсь. — Нет, правда. — Тсссс! — он приложил палец к губам. — Смотрите, вам уже несут. Шашлыкев в самом деле оказался вкусной штукой. Разбойничий толстяк прибегал с железными прутиками, где кусочки мяса были нанизаны вперемешку с ломтиками помидоров и ловко состругивал их на тарелке. Таня уплетала за обе щеки. Только сейчас она почувствовала, как проголодалась за это время. Утолив голод, она опять пристала к лейтенанту. «Нет, Веген, ну скажите серьезно». — Почему вы тогда улыбнулись? — Слушайте, Таня, — вместо этого сказал тот, — вы уже видели, как на Кавказе кушают? Теперь увидите, как на Кавказе пьют. Подозвав крючконосого разбойника, он сказал ему несколько гортанных слов. Тот улыбнулся Тане, цокнул языком и убежал. Через минуту он вернулся и подал лейтенанту большой кривой рог. У Тани загорелись глаза. — Из этого вы будете пить? — недоверчиво спросила она, дотронувшись до дорога. — Ох, как интересно! Сараян взял рог и вылил в него все вино из бутылки. Потом, держа его в обеих руках, встал и поклонился Тане. — Пью за ваше здоровье! — сказал он негромко и торжественно. — Живите много лет, и пусть с каждым годом. «Ярче сияют звезды ваших глаз!» Таня не сразу поняла смысл последних слов. Они дошли до ее сознания минутой позже. Сейчас она с изумлением смотрела, как лейтенант, стоя пил из рога, не отрываясь и все выше запрокидывая голову. «Задохнется!» — испуганно подумала она, но в этот момент Виген вскинул пустой рог и перебросил стоявшему поодаль крючконосому. Тот поймал его на лету, что-то восторженно крикнул и зааплодировал, держа рог под мышкой. Только тут Таня поняла смысл сказанного о звездах и почувствовала вдруг, как загорелись ее щеки. — Спасибо, что вы за мое здоровье, — не поднимая глаз, сказала она, севшему на место лейтенанту, и улыбнулась. — Только не нужно так много. — На Кавказе? Это не называется много. Это называется в самый раз, — засмеялся лейтенант. А теперь рассказывайте вы. Что же я могу рассказать? Про лагерь? Так это же совсем не интересно. Вы так много интересного видели, а тут вдруг какой-то лагерь. Вы вот японцев видели. Вот поэтому мне и хочется услышать про что-нибудь такое, где нет японцев. Серьезно, Таня. Расскажите просто про себя. — Ну, хорошо. Я расскажу, только придумаю, с чего начать. Слушайте, а что все-таки дядя Саша делает в Монголии? — Ну, как что? Командует. Что же ему еще делать? — А чем он командует? — Крупным танковым соединением, — улыбнулся Сараян. Остальное — военная тайна. Таня наморщила нос. «Все тайны, тайны!» — капризно протянула она, отодвигая тарелку. «Ну, я уже наелась как удав, не могу пошевелиться. Идемте есть мороженое. Знаете куда? В парк. Там есть такой храм воздуха». Когда они вышли на улицу, уже смеркалось. Оглушительно трещали цикады, в теплом вечернем воздухе пахло немного пылью, немного бензином и какими-то незнакомыми танец цветами. «Хорошо здесь!» — вздохнула она, морща нос. «Это соединение, которым командует дядя Саша. Оно большое?» «Порядочное!» «Ох, какой он важный!» — покачала головой Таня. «А дома меня боится!» «Боится вас?» — улыбнулся Виген. «А что? Вы такая страшная!» Таня пожала плечами. «Нет, конечно. Но характер у меня мерзкий. Это все говорят». Я шкадливая, правда. Почему вы смеетесь? Честное слово, у нас во дворе так меня и называют. Ну, что я могу поделать? У нас такая дворничиха, так она всегда... То-то шкода с десятой квартиры. ща за дывчина такая, было бы ей повылазило". Это она по-украински, я точно не могу передать, но приблизительно так. Ну, что вы все смеетесь? На открытой полукруглой террасе, расположенной в самой высокой точке парка, почти никого не было. Прохладный ветер доносил снизу обрывки музыки, смех и голоса гуляющих. Таня ела мороженое и рассказывала Сараяну о лагерной жизни. Он уже знал характеры и особенности всех вожатых, распорядок дня, меню завтраков, обедов и ужинов. Ему было сообщено также, что у нее, Тани, есть в лагере подруга, Приехала вместе с ней из Зенска. Такая Люся Зенцева, страшно умная и красивая, такая красивая, что если бы он ее увидел, то, наверное, влюбился бы. Что Люся собирается быть физиком, а она сама не Люся, а она сама весной увлекалась машиностроением и даже хотела записаться в ДТС, а потом балетом, а сейчас увлекается минералогией, потому что познакомилась в лагере с одним членом кружка юных геологов из Микоян-Шахара, и тот дал ей прочитать книжку академика Ферсмана. Этот юный геолог страшно умный, тоже, наверное, будущий ученый, а вообще он смешной. Ну вот взять хотя бы, что он устроил вчера на линейке. Тут Таня осеклась и, держа в руке ложечку, сделала большие глаза. — Ой, Виген! — прошептала она в ужасе. — Который час? Тот посмотрел на часы и зажмурился. Ха -ха, пропали мы с вами! Уже четверть девятого!» «Четверть девятого! Ой, что же я теперь буду делать? Они меня просто съедят!» «А нельзя позвонить в лагерь? Соврем что-нибудь?» «Ой, я не знаю номера! Да и потом, это уже все равно!» «Линейка у нас ровно в восемь, меня уже нет. А что мы можем сказать?» Таня закусила губу и покачала головой. «Ох, что мне завтра будет? Вы себе представить не можете, как мне нагорит». «А, все равно!» Она капризно передернула плечиками и принялась доедать мороженое. «Я не маленькая. Ну, влетит, неважно, не в первый раз. Ей похуже доставалось». «Уже бывало?» — улыбнулся Сараян. Таня пожала плечами. «Еще как!» — сказала она небрежно. «Меня страшно строго воспитывают. Не в лагере, конечно, дома». «Подумайте...» — он сочувственно подсокал языком. «А вы же говорили, что Александр Семенович вас боится». «Дядя Саша, да, еще бы! Нет, я говорю про мать Командишу. «А, про нее я слышал. От дяди Саши? Значит, тогда вы знаете. Я ее очень люблю, но у нее такие отсталые методы воспитания, прямо ужас, прямо какие-то средневековые». Они посмотрели друг на друга и рассмеялись, как по команде. «Ничего, Таня», — сказал Виген, — «это не так страшно. Ну, хотите еще мороженого или поехали?» Таня в нерешительности посмотрела на стоявшие перед ней пустые вазочки. «Нет, хватит, я думаю. Давайте уж лучше поедем. Серьезно, Веген, я просто боюсь, правда. Пока мы еще доберемся...» На привокзальной площади на лейтенанта коршуном налетел милиционер. Что-то оказалось не в порядке. То ли машина стояла в неположенном месте, то ли просто она стояла слишком долго. Они долго ругались и спорили, Горяча, и хватая друг друга за обшлага, с русского постепенно перейдя на какой-то непонятный, шипящий гортанный. Таня слушала их, с тоской поглядывала на часы и с ужасом думала о том, что произойдет в лагере. Обратный путь они сделали за сорок минут. Так быстро Тане не приходилось ездить еще ни разу в жизни. Она хваталась то за сиденье, то за борт, то за рукав Вегена газик прыгал и метался из стороны в сторону, звеня, вскрикивая и взвизгивая прямо по-человечески. Ночные бабочки проносились в искрящихся конусах света перед радиатором, справа в кромешной тьме вспыхивали и гасли красные и желтые отражатели дорожных знаков и, проносясь мимо, фыркали невидимые телеграфные столбы. Вообще это была не езда, какое-то сумасшествие — Когда машина с ревом пронеслась по сосновой просеке и затормозила перед воротами лагеря, Таня чувствовала себя окончательно одуревшей. — С приездом! — громко сказал Сараян и с размаха ударил кулаком по рулю. Дикий, неприлично громкий, хриплый вопль вырвался из недр загнанного газика, где что-то продолжало еще булькать и пощелкивать. Подскочив от ужаса, Таня вцепилась в лейтенанта обеими руками. «Вы с ума сошли!» — зашипела она отчаянно. «Что вы делаете, Веген? Вы же всех перебудите. У нас после девяти говорить громко и то нельзя, а вы так дудите! Господи, ну теперь я уж совсем пропала! Виген, уезжайте скорее, пока никто не пришел!» «Как уезжайте?» — он выскочил из машины вслед за Таней, и воинственным жестом одернул пояс. — Я сейчас вашему начальству буду рапортовать. Надо же объяснить, как было дело. Нет, — Нет-нет, я сама все объясню. Честное слово, так лучше. Уезжайте скорее, правда, Веген, ну, пожалуйста. Таня торопливо затолкала лейтенанта обратно в машину и сама с треском прихлопнула за ним разболтанную дверцу. Да нет, вы послушайте, как же так? Растерянно попытался тот протестовать. Да веган! Уже с отчаянием крикнула Таня, оглянувшись на решетчатые ворота. Пуисьтайте, я вам говорю. Ну как вы не понимаете? По-видимому, страх ее внезапно передался Сараяну. Он сунул ей в руки кулек с покупками. Торопливо пробормотал что-то насчет того, что в Венске они, возможно, еще увидятся, круто развернул машину и умчался по просеке с такой скоростью, будто за ним гнались черти. Не успела погаснуть вдали красная искорка стоп-сигнала, как за воротами вспыхнул фонарь. Спустя минуту послышался хруст гравия. По аллее торопливо шел старший вожатый, За ним, не поспевая, за его широкими шагами, почти бежала Ирма Брейер. «Вы бы еще час копались!» — запальчиво крикнула Таня, когда начальство подошло ближе. «Теперь-то уж он, конечно, уехал!» «Кто уехал?» — вожатый отпер калитку и пропустил Таню внутрь. «Николаева, ты окончательно сошла с ума!» Начала Ирма трагическим голосом, но Таня перебила ее, обращаясь к вожатому. «Как кто? Лейтенант Сараян, ясно? Он просто хотел объяснить, в чем дело. Вы бы еще через час пришли. Он ждал, ждал и уехал. Он очень торопился в часть. Его эта дуатская история и так задержала. А вообще он хотел сам все рассказать, потому что... «Постой ты, не тарахти, какая история? Тебе когда было сказано вернуться в лагерь?» «Господи, ну к восьми, к восьми! Мы уже ехали назад, понимаешь, так приблизительно в половине восьмого, как раз успели бы, и вдруг заднее колесо как отлетит, правда! Ой, Петя, я так перепугалась, ты себе представить не можешь, думала, перекинемся!» «Ух ты, страхи какие!» — сказал вожатый. «Ну и?» «Ну и у нас не оказалось в машине домкрата, понимаешь?» и, как зло никого на дороге. Наверное, часа полтора сидели и ждали, а потом ехала одна полуторка, и они нам помогли. Ну вот, видишь». «Да, вижу», — буркнул вожатый. «Это ты сама сочиняла? Или лейтенант помогал?» «Сказки мне будешь рассказывать. Полтора часа они сидели на дороге, и ни одной машины не увидали. Полвосьмого, говоришь?» «Ладно, вот нарочно вывезу тебя завтра в то же время на то же место». «И посмотрим с часами в руках, сколько машин там за полчаса пройдет!» В молчании они дошли до девчачьего корпуса, и Таня обиженно сказала, «У тебя никакого доверия к людям!» «Такие уж люди!» — сказал вожатый. «Завтра Нина Осиповна с тобой побеседует, так что готовься заранее!» «Ну, Петя, ну я-то при чем?» — жалобно возопила Таня. «Я ведь тебе говорю, была авария, разве я виновата?» «Еще бы, ты никогда не виновата! Ты ведь у нас ангел! Иди, иди, нечего!» Пока Таня умывалась, Ирма Брейер стояла у нее над душой, словно подозревая преступницу в намерении снова удрать, потом с тем же ледяным видом надзирательницы довела до самых дверей спальни. «Покойной ночи, Николаева!» — сухо сказала она. «Не шуми, когда будешь раздеваться. Завтра мы поговорим». «Ирмочка, я ведь уже все рассказала, зачем же еще?» Таня тяжело вздохнула. «Хочешь тянучку?» «Нет, спасибо. И сама не смей. На ночь после чистки зубов ничего сладкого. Ты, конечно, этого тоже не знаешь». «Ой-ой-ой, хоть бы Люся уже спала», — думала Таня, на цыпочках пробираясь по спальне. Но Люся не спала. Едва Таня добралась до своей кровати и, затаив дыхание, начала раздеваться, рядом послышался шепот подруги. — Шо это ты так рано? Могла бы с таким же успехом приехать вообще утром. — А ты еще не спишь, Люсенька. Я страшно рада. Смотри, я тебе купила тянучек, тех самых. Таня на ощупь сунула под подушку Людмилы хрустящий кулек. «У тебя, Татьяна, отвратительная манера. Набезобразничаешь, а потом лезешь со всякими тянучками. Ну, подожди, завтра у нас будет разговор». «Кошмах!» — вздохнула Таня. «Это уже третий. Вот тебе твоя юбка в целости и сохранности. Можешь радоваться. Я даже сложила ее по твоему способу. Смотри, если хочешь знать, то мы опоздали просто потому...» что у сараяна остановились часы. — Видишь, как я тебя слушаюсь во всем, а ты вечно недовольна. Это просто черная неблагодарность, самая черная. И вообще, очень интересно, что я такого страшного наделала. Подумаешь, немножко опоздала влаги. Таня обиженно шмыгнула носом и полезла под простыню, продолжая что-то бурчать. — Ах, ты не понимаешь, что в этом такого страшного, да? — вскипела Людмила. Ты два часа заставляешь всех беспокоиться, заведующую, вожатых, меня. И потом еще спрашиваешь невинным тоном, что я такого сделала. Знаешь, спи уж лучше. Я просто противно с тобой разговаривать. Ну и ладно, а мне еще противнее. Едва успев задремать, Людмила опять проснулась. Ее разбудил щекочущий шепот над самым ухом. — Люся, слышишь? — Люся! — Господи, ну что тебе еще? — Не шипи в ухо! — Танька! — Люсенька, я у тебя хочу спросить одну вещь, только ты не смейся. Смотри, если бы тебе нужно было сравнить с чем-то мои глаза, с чем бы ты их сравнила? — Шо? — Твои глаза? Как сравнить? — Как ты не понимаешь? — Говорят же, глаза как незабудки. Это когда голубые Или как фиалки. Знаешь, есть такие редкого цвета. Ну и вообще, можно с чем хочешь сравнить, Не обязательно с цветком. Ну, не знаю, там, глаза как, как звезды, что ли. Это уж совсем глупо, правда? — Ну, конечно, — зевнула Людмила. — Что, конечно? — Конечно, что как звезды, или, конечно, что глупо? — Ясно, что глупо. — Так что ты хочешь, я не понимаю. «Ах, ничего я не хочу, отстань!» — сердито ответила Татьяна. «Я спать хочу».